Волшебник. Однажды его вредован, одно из самых святых мест на планете, прибыл известный маг и чародей. Прямо в руках у изумленных зрителей он заставлял предметы исчезать и появляться вновь, превращал обычную воду в сладкое вино и властвовал над животными, которые подчинялись каждому его слову. Но не было этому магу покоя, ведь он знал, что в городе живет святой мудрец Шрила Прабхупада, которому известны секреты таких чародейств, которых волшебник даже представить не мог. И вот он явился в дом Шрилы Прабхупада и сказал, «Посмотри, мудрец, я умею управлять вещами. Они исчезают». и появляются прямо перед тобой. Вода превращается в утоляющий жажду сладкий напиток, а звери послушны моему голосу. «Каким же знанием ты владеешь, что все считают великим тебя, а вовсе не меня?» И ответил ему мудрый отшельник так. «Ты действительно очень хороший волшебник». Твои фокусы не оставят равнодушным ни одного зрителя. Но скажи мне, дорогой друг, можешь ли ты сделать так, чтобы из твоей жизни исчезли рождение, болезни, старость и смерть?» Волшебник покраснел и сказал, «Нет, я не умею этого делать». «А я умею. Улыбнулся Шрива Прабхупада, «И не просто могу делать это сам, но могу и научить других».